вещи СОН Ночной поезд и выматывающий три волнения последних дней располагали к крепкому сну. Но сон был тяжелым, кошмарным. Бернару казалось, что он вновь оказался в верхней комнатушке, постояла во двора свидания друзей, и какой-то мужчина, молодой, с длинными черными усами, спит на ларе. Бернард тут же вспомнил, что видел это лицо на фотографиях, переданных в полицию для опознания. Это пропавший негациант. Внезапно распахнулась скрытая дверца в темном углу. Осторожно ступая босыми ногами, вошел гориллообразный хозяин. В его руке блестел длинный, остро отточенный нож. Сзади по красинному тихо двигалась хозяйка, держа в руках неяркий фонарь. Хозяин приблизился к спящему, поднял для удара нож. Вдруг спящий пробудился и резво вскочил на своем ложе. На его груди желтовато блеснула Мадонна на толстой золотой цепочке. Хозяин хотел левой рукой толкнуть спящего, но невольно задел цепочку, оттого та разорвалась. И он с жуткой силой всадил нож в грудь негацианта. Тот дико вытаращил глаза, захрипел, вспыхнул пламенем, и под звуки мяукающего воя провалился куда-то вниз, под пол. «Какой ужас!» — Мари даже перекрестилась. «И этот сон что-то означал?» Соколов вполне серьезно продолжал. «Бернар, как он мне рассказывал, проснулся весь в мокром поту, в висках стучала кровь, кругом царила ночь, и поезд с каждым мгновением приближался к Парижу. Так что же случилось дальше?» Бернар вернулся на службу ни с чем. Имя Негоцианта было помещено в печальный список без вести пропавших, а дело закрыто.